Лучше не спрашивай, и так тошнёхонько. Представь, я Гильгамеш, а зверь держит в лапах всех нас. Нет, на героя я не потяну. Я простой гладиатор, и у меня свой зверь. Моё искусство. Избитые сюжеты, Тонны исписанной бумаги, Пиражи и критика, Лоские ходульные персонажи, От которых самого тошнит. Но я должен укращать их И заставлять прыгать, Чтобы тем, кто сидит на трибунах и судит, было жгуче интересно. Я не имею права быть искренним, вопить от страха, споткнуться, честно сказать о нашем общем будущем. Пока мне аплодируют, я должен горцевать, как раддор щелкать бичом и беспрерывно щекотать кровожадные и похотливые инстинкты толпы все ради призрачной власти над зверем лягоры дал по настоящему и из его стакана выплескивался коньяк нет — Ты все таки скажи зачем тебе вараксин вдруг спросил ляга убить его хочешь меняня петушили в первый же день няни забил конвой ня не зарезали ночью зки Не распилили циркуляркой в промзоне. Я выжил, когда погибли все. Но ни разу я не подумал об убийстве. Не нужен вараксин. Но объяснить тебе всего я пока не могу. Да... Как мужик я все понимаю, без объяснений. Но и ты пойми, что именно он, вернее его миллионы, создали ее. Кто она была? Смазливая девчонка, кузнечик с ногами от ушей. Нет, не то. Конечно, в ней было что-то родниковое, какой-то всплеск, перед которым немели все от макрогубых юнцов до обрюзгших папиков. Сам Вараксин никогда не видал ничего подобного потому и поволочился за ней, как тряпка. А вытирать ноги от нефтяного короля — это круто. Думаю, она попала в его ловушку по неопытности и дурацкой верности обещаниям, обязательствам. Увязла всего лишь одним коготком, а пропала вся, как птичка. Но как ни крути, именно он, Бараксин, мог бы изваять из нее нечто особенное. Бессмертный образ, узнаваемый во всех уголках мира как Мэрлин Монро. Что, думаешь, слабо? Наташка вполне бы потянула. Он подарил бы ей мир и сделал ее бессмертной. Нет, Ляга, он убил ее. Может быть, И не своими руками а как ты говоришь миллионами а я я сделаю ее бессмертной я спал и видел сон опять о ней все сны мои были о ней Это было на следующее лето за деревней, в глухом, задичалом овраге. Я ел теплую, переспелую малину. Ягоды срывались и падали в колючую заросль. Я осторожно брал малину губами и давил языком. Что может сравниться с их нежностью и сладостью? Только губы любимой. В этом сне я еще не знал любви. И вдруг среди густых ветвей и алых огоньков я увидел ее. Я сразу узнал ее вольные русалочьи волосы. Она явилась мне не демоном, не ангелом, простой девчонкой в пыльных джинсах и в клетчатой ковбойской рубашке, подвязанной высоко под грудью. Зеленые глаза смотрели насмешливо с легкой угрозой. Под ремень ее джинсов был заткнут стакан с малиной. Крепкий бронзовый живот был вымазан алым соком, и солнце заглядывало в сокровенную семень под оттопыренный ремень. Вокруг нее кружились пьяные пчелы. Это была она, та самая любодеица, терзавшая меня всю долгую бескормную зиму она была внучкой лесника мы молча глазели друг на друга пока не расхохотались так вот кто собирает нашу малину хохотала она и стакан прыгал на ее животе и спелые ягоды сыпались под джинсы почему это вашу это лесная малина а вот и нет Здесь была усадьба князей Васильчиковых. Видел склеп на холме? Там похоронена княжна. Ей было девятнадцать. Я тоже княжна Васильчикова, только обедневшая. Потом мы вместе рвали малину и почти сразу же стали целоваться. не Неумело давя губами ягоды. Такое ягодное раздолье я видел еще только раз, почти у полярного круга. Оэлен, мой проводник, лег ничком на землю, припав лицом к обомшелым узловатым корням и беззвучно заплакал. Он говорил о том, что там, внизу, много людей. Он слышит их голоса. Рядом волновались под ветром странные прямоугольные поляны, заросшие крапивой. Следы сгоревших лагерных бараков. Я с ужасом смотрел на россыпи влажных, малитых ягод. Ветви цепляли за волосы и одежду, а переспелая малина осыпалась алым сверкающим градом.